Сергей Белов, король льда. Хуан Антонио Карбалан. Сергей был похож на киллера, профессионала, который немного напомнил мне Брабендера. Уэйн Брабендер, игрок клуба Реал Мадрид в 1967-1983 годах и сборной Испании после получения испанского гражданства. Он был известен своим хладнокровием во время игры. У него словно не было ни души, ни эмоций. Он действовал как автомат, забивая мячи до тех пор, пока не заставил соперника потерять всякую надежду. Он был даже загадочным в какой-то степени. Изредка он дарил соперникам ироничную полуулыбку. Однако Сергей во всяком случае был образцовым игроком элегантным, уважительным компонентом, спокойным. Иногда он казался роботом. Ему нужно было пошутить, чтобы казаться более человечным. Я им очень восхищался и с удовольствием наблюдал за его игрой. Когда говорят о лучших игроках Европы в истории баскетбола, всегда приходит на ум имя Сергея Белова. Его успешная индивидуальная и командная карьера. Его стиль игры оставили неизгладимый след в европейском и международном баскетболе конца 1960-х 1970-х годов. Белов родился после окончания Великой Отечественной войны 23 января 1944 года в Нащёково, небольшом городке Томской области, расположенном в самом сердце Сибири. Начало его жизни как и многих других детей того времени, было далеко не простым, а путь в элиту баскетбола был полон препятствий. Его отец, Александр, был инженером, а мать, Валерия, биологом. Оба обучались в Ленинграде. Начало войны и, соответственно, блокады города начались, когда Александр находился в рабочей командировке в Томске, а его мать, Белова, в Ленинграде. Когда на страну обрушилось это страшное бедствие, родители оказались на разных концах нашей необъятной территории. На фронт отца сразу не мобилизовали, из Дальнего Востока направили под Томск на переподготовку, вероятно посчитав его специальность дефицитной в тылу. Лес наряду с нефтью был тогда стратегическим сырьем, и в условиях войны заготавливать его нужно было много. Первая блокадная зима принесла в нашу семью страшную трагедию. Две мои маленькие сестренки эту зиму не пережили. Печаль о них мать сохраняла до конца своих дней. Можно только предполагать, что испытывал отец, оказавшись оторванным от семьи, запертый в страшной ледяной цитадели, а сам пребывая в относительных безопасности и благополучии. Он написал матери десятки писем призывая ее при первой же возможности эвакуироваться из города. Долгое время это было затруднительно, к тому же мать не была до конца уверена, что это нужно делать. Наконец, она договорилась об отправке семьи в Сибирь. К счастью, эвакуация из города прошла благополучно, и Беловы поселились в Томске, где вскоре и родился Сергей. В 1950-м отец получил должность в Томском исполкоме, и наша семья переехала в город. а Жить стали в выделенной комнате в трехэтажном кирпичном доме в центре города. Поблизости находилась школа номер 9, в которую в 1951-м я отправился познавать большую жизнь. В секции легкой атлетики моим тренером был известный томский спортивный педагог Василий Семенович Удут. Тренировались 2-3 раза в неделю, без жесткой специализации. Я выступал за сборную школу по всем популярным видам спорта. Другими параллельными увлечениями стали футбол, где я выступал в качестве вратаря, и только позднее – баскетбол. Я считаю большой удачей, что спортивные занятия начал не напрямую с баскетбола, а получил в качестве базовой подготовки разностороннюю специализацию навыки акробата и легкоатлета. На самом деле юный Белов был близок к тому, чтобы заняться легкой атлетикой. В 16 лет я стоял перед серьезной дилеммой. Какой вид спорта выбрать для по-настоящему серьезных занятий? Передо мной были три дороги. Во-первых, меня приглашали в местную футбольную команду класса «Б», но меня не устраивало место в воротах. Мне больше нравилось забивать. К тому же меня не сумели обеспечить бутсами 45-го размера. Во-вторых, у меня были неплохие результаты и отличные перспективы в легкой атлетике. Я выступал за сборную области и, кажется, даже установил областной рекорд в прыжках в высоту. Предстояли отборочные зональные соревнования. Накануне моего основного вида – высоты. Тренеры попросили меня выступить в не слишком освоенном мной барьерном беге. Опрометчиво согласившись, во время забега я сильно травмировал пятку и на следующий день выступал в прыжках слабее, чем мог. В итоге проиграл соревнования по попыткам и не прошел отбор. Юношеский максимализм и разочарование сделали свое дело. Легкая атлетика последовала за футболом. Хотя за сборную школы в легкоатлетических соревнованиях я выступал, уже не тренируясь регулярно в прыжковом секторе. Успех не заставил себя ждать, принеся несколько побед на региональных турнирах. После окончания школы Белов переехал в Москву, чтобы учиться в лесотехническом институте. С 15 лет я знал, что единственная команда, в которой я хочу и буду играть, это ЦСКА. Причем значения для меня имели нематериальные условия. О том, что в ЦСК они лучше, чем в других командах, я только догадывался. А сила и авторитет этого суперклуба. Однако путь туда оказался долгим и непростым. Вуз, в который мне предложили поступить после окончания школы, несмотря на название Московский лесотехнический институт, базировался в Московской области платформа-строитель, и имел неплохую баскетбольную команду, игроки которой входили в состав молодежной сборной РСФСР. Напомню, что Москва и Ленинград выступали тогда по традиции самостоятельными сборными. Я рассчитывал, что оказавшись в орбите московского баскетбола, быстро сумею обратить на себя внимание тренеров ведущих команд, Так осенью 1962 я оказался в столице. Несмотря на сложный старт, когда шанс попасть в элиту, казалось, ускользает от него. В 1964 году Белову удалось привлечь внимание Свердловского «Уралмаша», выступавшего во втором дивизионе. Под руководством ранее упомянутого Александра Канделя он провел там три сезона в течение которых команда была переведена в высший дивизион, а Сергей совершил последний шаг к славе, получив в 1966 году приглашение в старшую сборную. Несмотря на интерес к нему со стороны киевского строителя, в 1968 году Белов перешел в московский ЦСК. Непростые отношения с Александром Гомельским, как в сборной, так и в клубе ЦСКА, проходили красной нитью в течение всей его спортивной карьеры. Белов. Сразу же я хотел бы расставить точки над «ай» по поводу моей черной неблагодарности по отношению к Гомельскому. Я знаю, что многим обязан своему многолетнему наставнику и, безусловно, благодарен ему за это. Однако его роль в моем успехе я не стал бы возводить в абсолют. Он авансом взял меня в 12 на чемпионат мира в Уругвай. Создавал для меня впоследствии материально комфортные условия в клубе и сборной. Но всего этого не было бы, если бы я упорнейшим трудом не взращивал свое мастерство. Не старался использовать все предоставляемые мне судьбой шансы. Не становился постепенно лидером команды. Кто-кто, а Александр Яковлевич не был альтруистом и не стал бы транжирить столь непросто дававшийся. Его роль в моей спортивной судьбе я высоко ценю и не преуменьшаю. Но и переоценивать их не надо. Конструктивное, профессиональное и обоюдно выгодное сотрудничество. Вот как правильно все это называть. Саша Гомельский Белов был очень сложным человеком. Несмотря на то, что он был фантастическим игроком, Скажем так, он уважал себя несколько больше, чем следовало. Да, он был номером один, без сомнения, лучшим в любительском спорте. Но он переоценивал степень уважения, которое все должны были к нему испытывать. Это не составляло труда только для моего отца. Вы знаете игрока по фамилии Милосердов? Он тоже был очень талантливым, как Паулаускас или Александр Белов. К тому же в то время был очень перспективным юниором. Хотя Милосердов много лет играл и в ЦСКА, и в сборной, Белова он просто терпеть не мог. Они даже конфликтовали. С Беловым многим было трудно. Только такие люди, как Паулаускас, могли с ним ужиться. При прослушивании мнений обеих сторон складывается ощущение – что причины этого конфликта носили в основном структурный характер, классическое столкновение двух сильных личностей с огромными эго. Гомельский был авторитарным тренером, особенно в период взлета карьеры Белова, а тот – звездой, которая хочет выйти из тени тренера и принимать собственные решения. Правда, помимо разногласий с легендарным тренером, У Белова были проблемы и с некоторыми товарищами по команде, что, впрочем, можно сказать и про Гомельского. Игрок вызывал почти всеобщее восхищение своим выходом на поле. Но его характер, который многие считали хладнокровным, отстраненным и даже высокомерным, вызывал неприязнь и у тех, кто находился с ним в одной раздевалке. Хасе Бирюков. Я с ним познакомился и он оказался не совсем приятным человеком. У него было огромное самолюбие, тщеславие. Нельзя говорить плохо о покойных, но с ним было действительно нелегко общаться. Мне кажется, у него не было много друзей. Все уважали его как баскетболиста. Он был гениальным игроком. Но у него был очень тяжелый характер. Мышкин. После ухода из сборной Паулаускаса я делил с Серегой один номер. Мы общались с утра до вечера. Пока в какой-то момент он не сказал «Пошел ты на!» «Ни за что! Это Белов!» Михаил Григорьев Сергей Белов еще с детства не воспринимал судей. С ним всегда было тяжело и интересно. История творческих отношений с Сергеем Беловым лежит в его критическом восприятии любого судьи на площадке. По его рассказу, играя за команду юношей в городе Томск, ему не понравилось судейство одной игры. Эту неприязнь к судьям он пронес через всю карьеру игрока и тренера. Только точное справедливое судейство могло способствовать небольшому общению с Сергеем. Мне это удавалось. Жармухамедов. «Да я на второй тренировке швырнул ему в лицо мечом и ушел в раздевалку. При моем-то характере. Представляете, как надо было вывести? Он всех пытался под себя подмять. Хотел, чтобы ему в рот заглядывали. И всегда пасовали. Я думаю, друзей у него нет по сей день. Всю жизнь в одиночку. Баскетболист великий». Но это же не повод всех презирать. Поливода. Когда он стал добиваться спортивных успехов, отношения стали сложными. Он был очень своеобразным, стал более тщеславным. Он играл на очень высоком уровне, но были проблемы, потому что он не был командным игроком и четко разделял, с кем будет общаться, а с кем нет. В общем, с ним было тяжело общаться кульков в своей книге он писал что я никогда не давал ему пас, а всегда отдавал капранову. я прекрасно знал капранова почему я всегда должен был отдавать пас белову, но он преподнес все так словно мы игнорировали его с милосердовым у него тоже были проблемы как-то они встретились после турнира напились стали ругаться, и дело дошло до драки. Он был очень сложный игрок, потому что считал себя лучше окружающих. Мишкин. Я всегда очень уважал Сергея Белова. Он был настоящим профессионалом, игроком мирового уровня. В то же время он был сложным человеком. С ним было трудно общаться. Но это было в жизни, вне поля. На площадке мы все делали свою работу без проблем. Он был человеком с тяжелым характером, но это не значит, что он был плохим человеком. Это значит, что с ним было сложно. В противовес ранее сказанному, можно представить мнение Модестаса Паулаускаса, у которого сложились дружеские отношения с Беловым. «На каждом турнире мы жили в одной комнате. За восемь лет совместной игры в сборной у нас сложились очень близкие отношения». И каждый раз, когда я приезжал в Москву, он приглашал меня к себе домой. Я был хорошим другом семьи. Сергей играл на позиции защитника. И в его время, да и сейчас, мне трудно найти похожего игрока в советской или российской сборной.